скитальцы за громадные годы изгнания вся колючим жаром дыша исходила ты мироздания косматая наша душа семимильных сапог не обула и не мчал тебя чародей но от пыльных зловоний Стамбула до парижских литых площадей от полярной губы до Бискры где с арабом прильнула к ручью Ты прошла и сыпала искры, если трогали шерсть твою. Мы, быть может, преступнее, краше, голодней всех племен мирских, От языческой нежности нашей умирают девушки их, слишком вольно душе на свете. Встанет ветер в сия Руси, и душа скитальцев ответит, и ей ветер скажет. Неси, и по ребрам дубовых лестниц мы прикатим с собой на пир бочки солнца, тугие песни и врагожу завернутый мир. 1924 год.